Глава 34. Весной Варвара Леонтьевна решила поэкзаменовать Аглая по всем предметам. Она сама принимала их вместе с учителями и задавала разные каверзные вопросы. Первым был экзамен по русскому языку. Ну, понятное дело, писали диктант. Отрывок из Тургенева «Вешние воды». Генеральша выбрала именно эту книгу, потому что очень ее любила. Владимир Иванович Сапогов предложил Варваре Леонтьевне самой диктовать, если она захочет, и она согласилась. Она читала очень выразительно, не торопясь, как заправский профессиональный чтец. Аглая в диктанте допустила только две ошибки, и те не особо значительные. Вместо точки с запятой написала запятую, и вместо двоеточия — тире. Ее мама была довольна результатами, но впереди была литература. Аглая наизусть прочла отрывок из Гоголя «Чуден Днепр при тихой погоде» и ответила на вопросы матери про капитанскую дочку. Вообще, Аглая знала литературу очень хорошо и много читала, в основном приключенческие книги. Аглая не изучала латыни и греческий, в отличие от Костика, который в гимназии вовсю учил и то, и другое. Далее пришел черед французского языка. Варвара Леонтьевна немного поговорила с дочерью по-французски, а мсье Жиль задал ей несколько вопросов на знание теории языка, и Аглая на все ответила, кроме одного, но в любом случае это было хорошо. Петр Васильевич, учитель математики, задал Аглае три задачи. Она довольно долго разбиралась с ними, но решила все правильно. А в конце за нее взялся Осип Абрамович и экзаменовал ее по истории, биологии и географии. Он предложил Варваре Леонтьевне выбрать страну, про которую расскажет ее дочь и покажет на карте столицу. Генеральша выбрала Австралию и с интересом узнала новые для себя факты про эту страну. Если бы не учитель, Аглая могла нести что угодно, так как ее мама совершенно никакого представления не имела об Австралии. По истории они прошли пока только историю России до правления Ивана Грозного. Это Варвара Леонтьевна уже сама толком не помнила, но попросила Аглаю рассказать про татаро-монгольское иго. И тут девочка тоже справилась. Она так выразительно живописала нашествие татаро-монгол, что заслужила похвалу Осипа Абрамовича. И, наконец, по биологии Аглая рассказала про беспозвоночных и про то, какие звери и птицы обитают высоко в горах. Варвара Леонтьевна сказала, что ее дочь очень хорошо выдержала все экзамены, и она дает награду за это всем преподавателям сообразно количеству предметов. Аглая зря волновалась перед экзаменами, но думала, осправилась справилась бы она так, если бы экзамены были в школе колдовства. «Ох, не провалиться бы», — думала девочка. Она до сих пор не могла выполнять некоторые заклинания боевой магии, хотя с помощью Миши подтянулась по этому самому сложному для нее предмету. Теперь она думала о том, что за кладунами охотиться, значит, нужно уметь обороняться, и эти уроки крайне полезны. Маша часто думала об этих уроках колдовства. Хотела бы она в такую школу? Знать разные заклинания, уметь делать магические предметы, зачаровывать или отвращать от себя. Наверное, это было бы совсем неплохо, но сейчас она лучше потратит время на скульптуру. Ей сейчас каждый час был дорог. При этом она успевала кормить Гошу, мыть его, гулять и играть с детьми, развивать в них чувство прекрасного. Работа няни требовала полной отдачи. Даже такой взрослой уже оглая нужны были Машины уроки живописи и лепки. Так не присядешь даже, как и день прошел, а ночью опять не спать. Надо увидеться с женихом. В такой круговерте Маша жила постоянно. А теперь у нее еще прибавился страх, что ее или Аглаю с Ансельмом схватят охотники за колдунами. Она-то еще может спастись благодаря замедлению времени. Аглая, допустим, тоже отобьется как-то своими заклинаниями. А что делать Ансельму с его даром понимать зверей и птиц? Ночью его охраняет Фрея, но если его каким-то образом выследят днем, он может попасть в беду. А еще ведь Маша сама училась и делала это очень старательно. Ее учебные работы практически ничем не отличались от работ зрелых скульпторов, хотя опыта у нее было немного, а с мрамором и вовсе очень мало. Тем не менее, она решила представить на выставке именно мраморную скульптуру, сложную, в движении, в сложной позе. Одна нога циркачки была поднята и сокнута в колени, и одна рука была над головой. Ей позировала Аглая, но ну змею взять было неоткуда, разве что в зоопарке, но ей было просто некогда туда идти. Так что она по памяти вояла змею, а зрительная память у Маши была цепкая. Месяц шел за месяцем, и постепенно скульптура обретала окончательную форму. Стаял снег, зазеленели листья на деревьях. Петербург был в самой красивой своей паре. Начала цвести черемуха и сирень, от них шел сильный сладкий аромат. Недавно вся семья вместе с Машей отметили именины Гоши, ему исполнилось два года. Он знал все больше слов с каждым днем и активно ими общался. Также он научился аккуратно есть и одевался почти самостоятельно. Маша только немного помогала ему в сложных местах, например, с пуговицами. Гоша живо интересовался животными и птицами. Он до дыр засмотрел книжку, которую ему сшила Маша. Варвара Леонтьевна купила ему целый атлас всяких зверей, и он учился их узнавать. Больше всего ему нравились львы и пингвины. Он даже мог рычать, как лев, и ходить, как пингвин. В общем, мальчик развивался очень шустро и уже показывал свой характер. У него была склонность к шумным играм, беготне и прыжкам. А еще он много смеялся.